Глава 4. Страховой вымогатель. Да что тебе, чёрт дери, ещё от нас нужно? вещал первый голос. — Вину мы свою признали, ущерб возместили. Так какого черта вы не оставите нас в покое? — кричал, судя по всему, капитан корабля. — Да потому что слишком дешево вы отделались, как по мне! — прорычал в ответ чей-то незнакомый голос. — Эшь ты, обстоятельства, непреодалимые силы их настигли. Не могли мага нанять, чтобы он ураган отихомирил. В итоге десяток килограмм бесценной пряности оказался просто испорчен. «Ну, заплатили вы свою неустойку в двадцать золотых, тьфу, а нам аж на триста пришлось раскошелиться». «Ну так на то вы страховая компания, чтобы в несчастных случаях убытки возмещать», — ответил капитан. «Понимаю, собирать с людей деньги все готовы, а вот расставаться с ними не очень хочется. Ну да, вы сами знали, на что подписывались». «Ты мне тут шуточки свои шутить не моги», — яростно ответил капитану шипящий голос. «Почем нам знать? Может, прикарманили вы эту пряность? Да сбыли где!» Наш корабль обыскивали маги из охранного управления в паре с вампирами. Кроме того, все члены моего экипажа были подвергнуты допросу, по вами же установленному порядку. Что за колесицу вы несете? «Если ты еще не понял недоумок, нам нет никакого дела до этого!» вкрадчиво прошипел его собеседник. «Или ты завтра же приносишь нам недостающие триста золотых, или...» «Или что?» — грозно спросила я, распахнув дверь и бесцеремонно врываясь в помещение. Услышала я достаточно. Страховые компании этого мира в том, чтобы извращать и истолковывать все, что угодно, лишь бы не платить, еще не настолько поднаторели. Да и с магией в этом плане, в общем-то, сильно не разгуляешься. Магические аргументы опровергать очень сложно» но вот практику неофициального возмещения убытков за счет виновных, по их мнению лиц, или тех, кого можно выставить виновным, судя по всему, используют вовсю. «А вы еще кто такие?» — собеседник капитана повернулся к нам. выглядел он ну, очень представительски. Материал, из которого была пошита его одежда, был, если не из драконьей кожи, то очень убедительной ее имитацией. Аккуратно зачесанные черные волосы, бородка, постриженная наверняка по последнему писку здешней моды. На одной из рук скромно поблескивал золотой перстень с изумрудом. Тем не менее, в его глазах, таких же зеленых, как и у меня, не было ни капли человеческого, только алчное звериное бешенство. — Мы потребители услуг данного капитана корабля, — ответила Матика, подходя к капитану и доставая его бронзовую табличку. — И мы крайне недовольны тем что у нашего поставщика самым наглым и незаконным образом вымогают деньги. «Вы суете нос в дело, которое вас вообще не касается!» Стоит признать, для того, кто фактически был пойман с поличным, он очень неплохо держался. «Смотрите, леди, как бы вам не отсекли лишний кончик!» «В самом деле, меня окончательно взяла злость, и все же мы рискнем. Взять!» Кулон со свистом вылетел из браслета, и вот неудачливый страховой вымогатель висит около стены и не в силах пошевелиться. «Да как ты смеешь!» — прорычал он, безуспешно пытаясь вырваться. «Да знаешь ли ты, кто я такой?» «Вот как раз это и собираюсь выяснить», — ответила я, подходя к нему и положив руку на лоб. «Мария, а может, не надо?» — попытался поиграть в доброго полицейского Аллаэрта. «Надо», — твердо ответила я. Все это время капитан неподвижно сидел в своем кресле, никоим образом не желая вмешиваться в происходящее и вообще отказываясь верить в то, что происходит. Вымогатель же, спустя несколько секунд после того, как рука Марии вошла в контакт с его лбом, выпучил глаза, и еще через секунду раздался его жалобный вопль, который, впрочем, прервался уже через пару секунд, и бедолага просто кулем обвис в своей ловушке, не в силах помешать Марии как следует покопаться в своей памяти. «Что ж, господин Бюрверст, будем знакомы», — сказала девушка, отпуская его и освобождая из пуд своего кулона. «Мне было очень приятно узнать, что подобные методы вы используете уже далеко не первый раз. Уверены, что хоть с городской стражей вы и наладили прочный контакт с храмовниками и церковными вампирами, ситуация не такая радужная, не так ли?» «Ты!» — прошепел он. «Ах ты! Да как ты!» «Как? Вас должно меньше всего волновать!» — фыркнула в ответ Марий. Сейчас же я могу вам сказать лишь одно. Вам предстоит на себе ощутить смысл поговорки «Скупой платит дважды». Завтра вы должны принести этому капитану три сотни золотых, которые только что безбожно у него вымогали. Иначе канал с трактирщиком из «Серебряной розы» окажется безвозвратно загублен. А учитывая тот факт, сколько оборотного товара там сейчас залегло в связи с инспекцией столицы, это был бы неудачный вариант. И скупщику из цветочной лавки «Ночная фиалка» тоже придётся навсегда прекратить свою деятельность. Как и... О, какое коварство! Вампиру, который, выдавая себя за светлого, оказался падок до человеческой крови. Вы, конечно, можете перекрыть все эти каналы, да вот только мы оба понимаем, что вашей компании это опять обойдётся в десять раз дороже, верно? — Ты понимаешь, разжеволосая малявка, что только что нажила себе смертельного врага! — прошипел в ответ вымогатель. «Это вы нажили себе врага, господин Бюрверст!» — невозмутимо ответила Мари. «Причем врага, который досконально знает все средства, которыми вы можете воспользоваться. Так что на вашем месте я бы молча принесла требуемую сумму денег, после чего залегла на самое глубокое дно и не вылезала оттуда лет десять, моля всех богов, чтобы обо мне просто забыли. А теперь проваливай отсюда!» Господин Бюрверст еще какое-то время волком смотрел на Мари, но та невозмутимо и хладнокровно смотрела в ответ. И внезапно он сник, да так, что аура силы и превосходства, прежде витавшая над ним и почти физически давившая на всех, кто находился в одном помещении с этим человеком, внезапно пропала, словно ее никогда и не было. Так, наверное, ощущают себя люди, которые до того занимали прочное положение в обществе, обзаводились деньгами, связями принимали правила игры той жизни, которая выпала им прихотью судьбы, обретали катастрофическую уверенность в собственных силах и все же получали от судьбы сокрушительный удар, ломающий хребет и сбивающий на землю с такой опустошительной силой, что лишь единицы из тысячи потом находят в себе силы подняться, после этого на ноги снова. «Вы получите свое золото!» — почти потухшим голосом сказал он, подходя к двери. «Завтра же!» «Надеюсь, что после этого вы сдержите свое слово и не станете вредить нам посредством этой информации». «Нет», — внезапно сказал капитан. «Вам мало?» — слабо улыбнувшись, ответил господин Бюрверст. «Вы без того поставили меня в тупик, тупик безвыходный и унизительный. Вы хотите еще и ноги об меня напоследок вытирать?» «Нет», — ответил капитан. «Я готов признать, что все мы погорячились и зашли слишком далеко». Каждый поддался власти эмоций. Каждый наговорил лишнего. Каждый позволил себе то, что выходит за рамки общения цивилизованных людей. Давайте же просто притворимся, что всего этого безобразия не было. Договоримся, что наши взаимные претензии полностью погашены. — Вам, думаю, об этом надо ее спрашивать, — тихо сказал господин Бюрверст, указав на Мари. — Очевидно же, что главное здесь она тем более с таким-то оружием и такими-то способностями». «Капитан, пострадавшая здесь страна», — ответила девушка. «Если у него нет к вам претензий...» «Нет», — ответил капитан. «То будем считать так». Несколько секунд господин Бюрверст молчал, после чего склонил голову и сказал. «Вы бы меня очень обязали». «Вот и прекрасно», — сказала Мари. «Вы можете идти, только с одним дополнительным условием». «Ни о моём оружии, ни о моих способностях вы распространяться не будете, и тогда мы все тоже позабудем о вашей ценной информации». «Я даю вам в том своё слово», — кивнув, сказал господин Бюрверст, после чего покинул капитанскую каюту. Матика от произошедшего была в восторге. Таких людей только так и надо ставить на место. Большую часть времени сестра молчала, уж слишком много мыслей надо было обдумать — и о том, что произошло в красных шахтах, и так ли уж сильно она хочет навсегда позабыть это место, и о том, что сказал ей алаэрта что случилось между ними потом, и как ей следует к этому относиться. Так что весь вечер она больше слушала, нежели говорила. И Мари, как же она необычна! У них с Дэмианом столько общего! Неудивительно, что им, в самом деле запертым до того в своем одиночестве и волей судьбы получившим неслыханный шанс реализовать себя, Удаётся рисовать свою жизнь такими необычными яркими штрихами, вызывающими недоверие, сомнения но где-то в глубине души искреннее восхищение. — А где ваша команда-то? — спросил капитан, а тем временем Аллаэрта. — Бросили вас разбираться с этим человеком самому? — Так спят ведь, гуляли весь день, — пожал плечами в ответ Андрак. — Да и звукоизоляция тут хорошая. Я позаботился в своё время, много важных клиентов бывает, с очень личной информацией. Да и не касается их это. Улаживать дела с недовольными клиентами — это моё дело. То, что случилось в следующий момент с Мари, всех просто поразило. Казалось, уходя, господин Бюрверс умудрился заразить её своим плохим настроением. Отойдя к стене, она обхватила себя руками, опустила голову, казалось, едва сдерживая слёзы. — Мария, дорогая моя, что с тобой? — метнулась к ней матика, осторожно поглаживая по плечу. — Мне не следовало так с ним поступать, — пролепетала та в ответ. «Сила небесной марии Да что ты такое говоришь?» всплеснув руками, искренне удивилась сестра. «Да с такими только так и надо! Неужто сама не видела? Рожа холёная, чванливая, высокомерная? Такие давят людей, как клопов, одним движением руки. То, что и с ним сейчас произошло, справедливый и даже закономерный итог его поведения. Почему же сейчас ты говоришь такие вещи?» «Но какое право я имела его судить?» Тихо плача ответила девушка, после чего подняла на мате взгляд своих зеленых и тихо спросила. быть я на его месте, была бы я лучше него?» И этот вопрос поставил матику в полный тупик. Но никогда сестер не учили предаваться подобным размышлениям. Они те, кто они есть, те, кем они родились, кем выросли и кем стали. Все остальное вторично. Все же ей нечего было сказать Мари. Но в этот момент к ней подошла Лаэрта, ласково обняв девушку, он прошептал. «Ты очень-очень быстро растешь, Мари. Увы, столь быстрый рост невозможен без душевных страданий, которые ты сейчас переносишь раз за разом. Не спеши так взрослеть, девочка. Ты еще успеешь дорасти до всего этого естественным путем. Уж можешь мне поверить». Неуверенно кивнув, Мари вытерла слезы. А Лаэр же повернулся к капитану, который все это время, тише воды ниже травы, стоял, не смея издать ни единого звука. «Вы уж извините нас за то, что так получилось», — разведя руками, сказал дракон. «Вот так иногда бывает». «Все в порядке», — сглотно сказал капитан. «В чем-то ваши рассуждения верны, уважаемая марии по крайней мере, на досуге об этом и в самом деле стоит поразмыслить. Что, впрочем, не отменяет того факта, что и я, и вся моя команда очень вам обязаны». — Что ж, — сказала Матика, подводя точку к обсуждению этой темы, — мы пришли сюда отдать вам предоплату и заодно осмотреть судно, так что, если позволите. Много времени осмотр корабля не занял. По большому счету, мы только прошлись по верхней палубе да заглянули в гостевую каюту, где имелись надежно закрепленные вещевые шкафы, пара тумбочек и несколько натянутых гамаков. — Если будет очень нужно, поставим кровати, — сразу сказал Андрак. Но не рекомендую. Почти все пассажиры, которым ставили, отказывались ими пользоваться. Все-таки корабль у нас легонький, и на качку реагирует ощутимо. Потому спать в кроватях не всегда удобно. А вот в гамаках будете почивать, как голубчики. Руку даю на отсечение». Меньше чем через десять минут мы снова стояли в кабинете капитана, и матика отчитывала ему золото. Капитан сначала хотел было отказаться, коль скоро мы его от такой напасти в виде господина Бюрверста и долго в триста золотых избавили. Да вот только я, единственный раз с того момента, как мы вышеупомянутого господина спровадили, твердо заявила, что деньги мы заплатим в любом случае. Капитан пожал плечами, не желая спорить дальше. Благородство благородством, о своих людей ему тоже чем-то кормить было надо. А уж судя по тому, что предоплата он попросил в самом начале, его финансовое положение действительно было очень стеснённым. Впрочем, не исключено, что и по той причине, что приход господина Бюрверста он ожидал. Наконец, мы покинули его корабль и направились обратно в свою гостиницу. — Алрей, мне ведь сегодня будет плохо, да? — тихо спросила я своего хранителя. — Да, Мари, будет. Такое бесследно никогда не проходит. я — запнулся он. — Повторюсь. Я могу облегчить твои страдания, но боль, которую тебе положено за это вынести, все равно вернется. Так что тут уж решай сама. Я отказалась от помощи Алрея. Сама виновата. Вполне можно было изыскать средства убрать господина Бюрверста, не прибегая к столь радикальным мерам. Но я пошла по другому пути и поддалась эмоциям. И теперь отдача ответственность за свой поступок непременно меня настигнет. А что же? «А как же я тогда должна буду войти в контакт с этой спящей сестрой Ириней? Да подобное действие меня просто убьет! Неужели все это напрасно?» «Нет, не напрасно!» — успокаивающе сказал Элрей. «Если ты сумеешь убедить ее в том, что тебе нужна помощь, она тебе ее окажет. Кто умеет просить, всегда получает желаемое». Увы, его слова были слабым утешением. Несмотря на все усилия матики Аллаэрта, которые изо всех сил пытались мне помочь, спала я отвратительно. Казалось, во мне осталось два отпечатка личности. И если эхо Гостера было относительно спокойным и действовало на меня так только потому, что иначе это не работает, то эхо Бюрверста еще долго кричало во мне, вызывая боль во всем теле и мстя за унижение которое я причинила его хозяину. Бессонная ночь, полная метаний и еле сдерживаемых стонов, наконец-то закончилась. Едва дождавшись, пока лавочки и магазинчики Матои начнут открываться, Матика тотчас умчалась в город. Полчаса спустя она вернулась, держа в руках пузырёк с каким-то зельем. — Мати, дорогая, я не уверен, что ей это стоит пить, — обеспокоенно сказал дракон. — Всё это время ни на шаг от меня не отходивший. При этом его голос прозвучал как-то гулко, словно он был в какой-то далекой глубокой пещере. «Я не могу смотреть, как она мучается», — так же, словно продираясь сквозь туман, донеслись до меня слова сестры. «Это зелье хотя бы позволит ей забыться сном». Матика подошла поближе и положила руку мне на плечо. Разлепив красные от бессонницы глаза, я с трудом сфокусировала свой взгляд на ней. «Мария, это сонное зелье на основе настойки корня валерьяны, полыни и корешков папоротника. На вкус гадкое но тебе поможет. Проспишь ты долго, дня, два, три. Скорее всего, мы в этот момент уже будем плыть к месту нашего назначения». Я была так измучена бессонницей и болью, что согласилась бы взять в рот еще и не такую гадость. Но сил комментировать это у меня уже не было. Поэтому я просто взяла пузырек и залпом осушила его. Тьфу! Тоже мне гадость, — подумалось мне, когда я провалилась спасительное забытье. Вот когда я дома горло йоксом от простуды брызгала, вот это была та еще гадость.